Глава 16. Мы никак не могли связаться с генералом Соколовым. Это он командовал бригадой, которая засела в обороне в этих местах, и почему-то приказал напасть на превосходящие силы врага. Бой уже виден, темно, но враги пытались осветить все сигнальными ракетами. Света добавлял и пылающий на позициях врага огонь. Во все стороны летели трассирующие пули. Есть ответ? спросил я у адъютанта. Никак нет. Василий, мой адъютант, помотал головой, придерживая наушники. Рига стояла на месте. Идти вслепую не хотелось. Но я не собирался давать врагу прорываться. Ян сел на место второго пилота и приготовил перископы. Я прыгнул в свое кресло, переключил рычаг АСО на себя и выглянул наружу через оптику. Если надо будет, открою огонь. «Вижу катафракта на вражеских позициях», — сказал я, прижимая микрофон к горлу, — «Идет в нашу сторону, у меня на прицеле». Но он не стрелял по своим позициям, боялся задеть своих. Мне тоже не особо хотелось стрелять, особенно не понимая, что происходит. Вдруг к нему уже подобралась наша пехота, чтобы срезать лючки и забраться внутрь. Из-за холма, где был оборудован наш наблюдательный пункт, вышел укрытый там паладин с копьем и пальнул в катафракта. Яркий луч в темноте заметен еще сильнее. Заряд попал слишком высоко». На землю посыпались искры, пока заряд из копья плавил броню. Теперь хорошо виден герб в виде шипастой дубины дома КОС. Наплечные автопушки начали поворачиваться. Через пару секунд они начали палить по своим же окопам. Трассирующие фугасные снаряды с зелеными и красными следами прошлись по земле. — Штаб Соколова на связи! — закричал Василий. — Просят атаковать катафракта. Наших там нет, отошли! — Нужно прикрыть отход. Упрямый старый генерал. Я даже не знал, что он задумал. Но придется вмешиваться, пока катафракт не перебил кучу наших солдат. Главный калибр я тратить не хотел. Видимость все равно плохая, а нам еще возвращаться. Я переключил тумблера, открывая лючки ракет преисподняя, замерил дистанцию, покрутил рычажок, нацеливая ракеты, пустил обе. Преисподние с шипением вылетели с места, скрывая все в густом дымовом следу. Но ветер быстро развеял, так что попадание я увидел. Донеслось два далеких взрыва. Одна ударила ему в кабину, сбивая радар и обвес, вторая — в ногу. Вспышка взрывов осветила поле ярче, чем сигнальные ракеты. Катафракт начал отходить задним ходом. Видно, как выходил сжатый воздух из поврежденной пневмомагистрали. Но это не критичное попадание. Дать по нему из главного калибра — Нет, там может быть кто-нибудь еще, а перезарядиться здесь негде. В свете огня видно, как отходила наша пехота. Без паники, организованно, подразделения прикрывали друг друга. Едва отошел последний взвод, как на позиции врага обрушился артиллерийский огонь. Все скрылось в дыму, но звуков не слышно. И в чем была цель атаки? Они вряд ли собирались закрепиться, у нас мало людей. Хотели захватить знамя, убить командующего, нарушить работу Рик? Атака достаточно массивная и внезапная. Уже видно, что враг перебрасывал сюда подкрепление, но они не успели. А потом метель усилилась. Теперь видно только зарево огня. Очевидно, Соколов не собирался прорывать линию врага, у него не хватило бы для этого людей. Он для чего-то напал, выполнил свою цель и отступил. И ни с кем это не согласовал. Я пальнул еще из автопушек, чтобы не расслаблялись, и отошел. Уже через полминуты по старому месту начала долбить артиллерия. Прицельно — целая батарея. Но достаточно было отойти за холмы, чтобы пропасть из виду. Тем более я даже по собственному радару видел, что он сходит с ума. Дальше они нас не увидят. Мы остановились у них в тылу. Солдаты с удивлением смотрели, как вместе со мной вышел Ян, и даже не знали, как реагировать на появление наблюдателей командующего. «Где генерал Соколов?» — спросил Ян. Ему показали. Через траншеи мы пробрались в блиндаж, где размещалось командование. В землянке стены, которые были сделаны из деревянного бруса, собрались офицеры, склонившись над картой. Холодно, маленькая печка не спасала. Увидев нас, все вытянулись. «Почему вы атаковали генерал Соколов?» — сходу спросил я, не дожидаясь, когда они проорут, приветствия Яну. «На каком основании?» «Я лично отдал приказ», — мрачно произнес высокий старик в черной шинели и посмотрел на нас усталыми глазами. «И готов понести за это ответственность, но атака оказалась успешной, свои цели мы выполнили». «Что случилось?» — я сел за грубый деревянный стол, на который положили карту и снял меховые перчатки. «Позиции врага обозначены монетами». «Этот участок сложный. Один фланг упирается в горы, а враги напротив нас, островитяне и пустынные жители, привыкшие к жаркому климату. В этой местности они воевать особо не могут, зато их очень много. Здесь только пехота, всего по паре шагоходов с каждой стороны. Не смогут прорваться они, но не сможем и мы». «Они взяли наших в плен ночью», — ответил Соколов, опустив голову. «Поймали часовых и забрались с собой. Пришлось идти выручать». «Не могли обменять?» — спросил Ян, подходя к печке, чтобы погреть руки. «Некоторые могут обмениваться ранеными и...» «Нет, лорд Варга!» Соколов прошептал с таким видом, будто сдерживал крик. «Там люди из калиента инфинали, островитяне и пустынники. С ними договориться нельзя!» Дамакос и Аристид!» — подсказал усатый полковник с ожогом на виске. «Они прибыли мстить!» — генерал подул на пальцы. «Кого поймают наших?» «Режут и жгут прямо на передовой, а потом бросают тела к нам или части от них». Стало тихо. Слышно, как в маленькой чугунной печурке горят поленья. «Несколько дней назад», — продолжил Соколов, «тем, кого они поймали, подрезали ноги над пятками и отправили назад пешком, а еще до этого...» «Ладно, у моих людей падает мораль, когда они видят тела или слышат крики». Я приказал атаковать, чтобы отбить наших. Он сел за стол и хрипло откашлялся. Кого смогли, забрали. Кого не смогли, ну, мучаться они не будут. Просто так сидеть и слушать вопли я не мог. Если считаете, что я превысил полномочия, готов понести ответственность. Я посмотрел на карту. «Отчет о потерях мне», — сказал я. «За неделю и за сегодняшний бой». Через несколько минут офицеры, посовещавшись и собрав информацию, доложили мне все. Я начал думать. — Ты же не будешь его снимать? — шепнул Ян мне на ухо, когда подошел ближе. — Нет. Нужно усилить здесь оборону. Пришлю сюда Эквиты из Академии. Нам все равно едва ходит. Но пушки у него хорошие. И организуйте караулы лучше. Я посмотрел на Соколова. Чтобы никто не мог подобраться и захватывать людей. Есть — Есть. Он вытянулся. «Подобные атаки согласовывать с маршалом Дерайга или генералом Климовым», — продолжил я. «Или я сниму вас с командования?» «Я получил разрешение от маршала». Соколов показал рукой на кого-то из офицеров, и тот положил передо мной радиограмму с согласием. «Хм, старик забыл меня предупредить? Или не смог связаться? Хотя рация у меня отличная, я должен был получить сигнал. Или это проспал мой адъютант?» «Господин генерал», — молодой майор, — шепнул Соколову на ухо. «Вы просили напомнить о копьях?» «Точно!» — Соколов просиял. «Мы сегодня забрали у врага копья, целый ящик, десять штук и кучу боеприпасов к ним. Приспособим для них лафеты, так что свои шагоходы они к нам пускать побоятся. У нас еще танки есть, на них хотим поставить». «Это правильно. Если их риги сюда не сунутся, вы продержитесь». После последней инспекции осталось гнетущее впечатление. Многие дома объявили нам кровную месть» но дома Сантак и Регвард не доводили до таких крайностей. Может быть, такими были приказы их наблюдателей, ведь ни Келвин, ни Лукас не отличались особой жестокостью, а вот дома Кос и Аристит мстили всем северянам, до которых могли дотянуться, и очень жестоко. — Ян, ты не забыл? — спросил я, когда мы почти вернулись. — Сегодня с ней поговорю и отправлю ее назад, — твердо сказал он, и императорское высочество присмотрит за нитой. Ян почти всегда величал Громова полным титулом. Наверное, так ему было проще, потому что они оба почти не общались друг с другом. Мы вернулись к основным позициям, но не к штабу, а в глубокий тыл, к базе снабженцев. Они устроили ее в старом особняке Климова на берегу Айналы. Был тут пару раз совсем недавно. Меня даже узнала большая собака, вышедшая из будки. Она подошла ко мне на всю длину цепи, села и протянула лапу. Пришлось пожать. Псина с опаской посмотрела на силуэты исполинов, стоящих за воротами, и вернулась в будку. Сюда пригнали небожителя Яна, потому что я приказал постоянно менять на нем позиции и глушить радары. Рядом стоял прибывший из Нерска ужас глубин, готовый к походу. Две огромные машины нависали над поместьем. Я слушал донесения, стоя у их ног. — Это верно, полковник Горностаев? — спросил я. — Так точно, господин генерал? Полковник в очередной раз протер очки. «Выхлопы двигателей из Исполина не спутать. Они их глушат, так что совсем точное положение мы не знаем. Но понятно, что из Исполин идет к восточной линии обороны. Если это красный дракон, то...» Я задумался, вспоминая его характеристики. «То он будет на месте завтра к вечеру», — раздался голос у меня за спиной. «Ну же, я же учил вас в академии». «Красный дракон самый медленный среди исполинов!» Артур Хольст, наш преподаватель, закутался в шубу, спасаясь от холода. Для него они были непривычными, но старый генерал и учитель не жаловался на них. Нам пригодились оба преподавателя, прибывшие из академии. Они бывшие имперские генералы, и их опыт современных войн был нам необходим. Кичиро Кабояше готовил в Нерске пехоту и учил тактике командиров-панцерников. Артур обучал пилотов Рик, которые были для нас позарез как важны, и готовил вторых пилотов из Полинов. вот как сейчас, когда сюда пришел ужас. Помогал перегнать огромную машину, а заодно и дал им краткий курс. Этого мало, остальное парням придется постигать вместе с Марком в бою, который и сам продолжал учиться прямо на ходу. — Спасибо, Артур, — сказал Ян. — Это значит, что Колороса вступила в войну против нас, теперь проще. «Зато теперь не надо за ними идти!» Артур усмехнулся и закутался в шубу плотнее. «Они сами пришли!» «Идем в дом, подумаем», — сказал я. «Подготовьте мне карту. Ян, не забывай, что я тебя просил». «Верно». В доме, в главном зале, где для меня постелили карту на столе, уже были Маркой и старший механик ужаса глубин, рыжеусый мужик с всегда веселой улыбкой. Они обложились бумагами и что-то обсуждали. Марк всегда очень дотошно принимал машины с ремонта, еще более тщательно, чем я. — Почему второй компрессор не работает? — спрашивал он. — А если первый откажет в бою? — Мы будем чинить на ходу, — оправдывался Стармех. — У меня десять человек, без дела сидеть не будем. Я сел на диван, моментально захотелось спать. Кто-то из солдат подбросил в печку дрова, хотя она и так пылала. На ней всегда кипело два чайника и кастрюлька. Горячая вода нужна всегда. Разведчики расставляли фигурки на карте, все исполины на своих прежних местах, и, наконец-то, показался шестой вражеский красный дракон. Долго мы его ждали. Это не самый сильный исполин, ужас глубин намного опаснее его, бой будет в нашу пользу, и у меня сразу появилась мысль, а не использовать ли это для обхода. Если разгромим врага на этом направлении, то сможем пустить ищейку в обход. Она как раз пройдет ремонт, сможет выйти восточнее Мардограда и атаковать линии снабжения с юга. Хотя это опасно. Сломается в пути, потеряем ценную машину и пилота. Еще подумаю. План хороший. В окно видно стоящий ужас глубин. Фонарь во дворе освещал огромную машину. Марк и Стармех подошли туда». «И это называется «Вы золотали все дыры?»» — спросил Марк, показывая рукой. «Вообще ничего не поменялось». Толстая и округлая черная броня исполина была покрыта сотнями вмятин от попаданий и глубокими дырками от игнеумовых копий. Машина служила долго и в бою бывала часто. «Да вы не смотрите на внешнюю броню!» — затараторил Стармех. «Она вязкая, в ней застревает все. Мы снимали все внешние листы и под них ставили другие запасные». «Теперь в корпусе нет ни одной дыры. Все по руководству, а там требуется полная герметичность. Можно даже пересечь реку. Но на глубину лучше не ходить. Утонете!» Он громко засмеялся. «Наверное, я отправлюсь с Марком. Буду командовать боем и посмотрю, что у нас получится с обходом. Даже небольшой отряд сможет выйти к врагу в тыл и нарушить снабжение». Я встал и выглянул в другое окно, ведущее во двор. Не слышал, о чем говорили Ян с Анитой, но Янок болтал без умолку, размахивая руками, а обычно молчаливая девушка весело смеялась. «Видел бы их папаша Аниты, может, передумал бы насчет продолжения войны. Но он до сих пор обижается на дочь и так и не делал ни одной попытки ее забрать». «Еще перебрали движки», — продолжал механик, — «работают как новые». Я сел на холодный подоконник. Мысль, чтобы отправиться туда, нравилась мне все больше». Успеем до конца морозов. Если что, вернусь назад на обычной машине. Свой шагоход брать не буду, уже с глубин ходит быстрее. Да и пусть думают, что я остался здесь». Ян засмеялся, потом кинул в Аниту снежок. Она уклонилась с неожиданной ловкостью и кинула снежок в ответ, сбив с Янака очки метким попаданием. Они упали куда-то в снег. Теперь их искали не только Ян с Анитой, но и гвардейцы Варга, светя фонариками. «Генерал Василий Дырайга протянул кружку с заваренным чаем. Как вы любите. Благодарю». «Кружка железная и горячая, так что я взял ее через рукав. Зато запах замечательный. Из бенхая такой постоянно заваривал радич». «Что-то еще?» — спросил Марку механика. «Да, поменяли кресло, как вы просили. Теперь оно совсем новое и удобнее». «Кресло важнее всего», — заявил Артур, наливая себе из чайника, стоявшего на печке. «Голове лучше думается, когда задница сидит на удобном месте». Он засмеялся и оглядел нас, но никто не засмеялся в ответ. Ну да, Ян же был снаружи, очки ему нашли, но гвардеец так и стоял, держа их на вытянутой руке, а довольный Ян тем временем повалил Аниту в снег. «Ладно, пусть ребята развлекаются перед расставанием». «Марк, я с тобой», — объявил я. «Дадим бой красному дракону и выйдем за рубежи, если повреждений будет мало. Обстреляем базы врага и быстро вернемся». Все в комнате с удивлением посмотрели на меня, но я был серьезен. «Буду рад», — сказал Марк. «Когда ты в Риге, выходит потрясающе. Есть чему поучиться». «Артур, ты останешься с Яном в его шагоходе», — продолжил я. «Проверяй, как получается у него управлять, потому что я буду далеко». Его экипаж тоже нужно проверить и подсказать им, если делают что неправильно. «Сделаю, Роман!» «Василий, на тебе моя рига!» Я повернулся к адъютанту. «Брать тебя с собой не буду, а свою машину я посторонним не доверю. Но я же должен...» «Есть, господин генерал!» Высокий парень вытянулся. «Ты уходишь?» Ян встретил меня на улице. «Можно мне с вами?» «Нет, Исполин здесь, ты с ним и больше от него не отходишь». «За один день не справимся, так что стой в обороне и меняй позиции». «Понятно», — он кивнул. С учетом того, что сегодня Исполин стоит рядом с этой базой, неудивительно, что ему хочется остаться здесь подольше. «Девушку потом отправь в Нерск», — в очередной раз напомнил я. «Конечно, Рома, сделаю. Удачи». Он пожал мне руку, очень крепко сжимая ее. Люки на ноге ужаса глубин невозможно толстые, чуть ли не в полметра. Саму машину проектировали для перемещения по дну, пусть и не глубоко, поэтому она герметичная и крепкая. Хотя вроде никто не проверял, может ли она ходить под водой. Переходит реку, ну и ладно. Хотя любая Рига может это сделать. Через ногу я забрался по лестнице в двигательный отсек. Оттуда в кабину, расположенную на самом верху машины высотой в 25 метров. В кабине смотровых лючков нет, выбраться можно только через ноги. Зато есть солидный набор оптики и отличный радар, который сложно обмануть. Манометров здесь очень много. Помимо стандартных, нужных для работы Риги были и другие, специфичные. Я даже не знал, для чего нужны некоторые, и сомневался, что они будут работать. «Если мы опустимся на глубину, он покажет это или нет?» Марк со смехом показал на манометр размерения глубины. Глубина 50 метров, ниже была отмечена красная зона. Рядом стояли манометры давления воды или чего-то там еще. «Манометры мы обслуживаем по инструкции до сих пор», — заявил Стармех. «Причем все. Даже проводим испытания. Должны работать». «А есть смысл?» — спросил Марк. «Зачем нам манометр глубины?» «Потому что часть чертежей утеряна». Стармех постучал по железному шкафчику на стене, где хранились копии документации Риги. «И откуда мы знаем, вдруг неисправный манометр глубины влияет на что-то еще?» Я сел у задней стены кабины, где был небольшой откидной столик, чтобы я мог делать записи. Марк сел на место первого пилота, полистал бортовой журнал, сделал записи, а потом достал белый платок и провел им по пульту. На ткани остался черный след. Марк покачал головой. «Времени нет, а то бы я не принял», — сказал он. «В Риге должна быть такая чистота, чтобы можно было с этого пульта есть». Механик смущенно откашлялся, Марк убрал платок. «А как вас зовут?» — спросил он. «А то я до сих пор не знаю вашего имени, и в журнале записано только ваше звание». «Марк, я тоже Марк», — сказал Стармех с улыбкой. «Мы тёски. Хм, Марк смутился. «Тогда я буду звать вас Стармех, чтобы нас никто не путал. Со мной только мой телохранитель-радист Сергей, потому что штатный радист Исполина сломал себе ногу, когда неосторожно спустился. Второго пилота и канонира я не знал. Это молодые парни возраста Яна». У светловолосого второго пилота вообще тряслись руки от волнения. Это его первое походное испаление. До этого он был вторым пилотом паладина. Прежний второй пилот, который был на месте первого до того, как сюда назначили Марка, недавно умер. Ему было 70. Нервозность у молодого экипажа быстро ушла. Спокойный, как всегда, Марк успокаивал всех одним своим присутствием. Ну что, ребята, сказал он. Мы в одном экипаже, значит, мы как семья. Даже лучше, чем семья. А этот Аспалин наш дом, так что давайте-ка заведем эту малышку и отправимся на дело. Двигатели запустились очень плавно. Я почти не чувствовал вибраций, не слышал их шума. Марк просунул руки в механические рукава на подлокотниках, как на небожителе, только без перчатки, и нажал на педали. Шагоход двинулся по толстому льду озера. Я направил оптику вниз, но лед был крепкий, и не трескался. Не знаю, на сколько метров он промерз, но огромный исполин держался на нем без проблем. Но, пройдя десяток шагов, мы остановились. Стармех, пройдите в кабину», — приказал Марк и повернулся ко мне. «Рома, чувствуешь? Сходом что-то не то». «Нет», — помотал я головой, — «но я им не управлял. Не знаю разницы». В полу кабины откинулся стальной люк, и к нам забрался Стармех, облаченный в ремонтный комбинезон вместо мундира. Второй пилот помог ему залезть. «Что с весом?» — спросил Марк. «Мы движемся, как пьяная корова. Сколько тонн вы нагрузили в ноги?» «Ничего сверх нормы», — механик пожал плечами. «Только электроаппараты на запчасти в другие шагоходы и немного припасов. Тогда почему он такой тяжелый?» Марк нажал педаль правой ногой, и ужас глубин сделал еще несколько грузных шагов. Я снова посмотрел в оптику, но лед под ногами к моему облегчению все еще не трескался а Стармех поднял указательный палец. «Я совсем забыл сказать. Когда мы начали его чинить, то снимали броню. А под ней увидели, что в верхнем плечевом поясе до сих пор стоят балластные цистерны. Их так никто и не снял за много лет. Про них забыли. Под броней же стоят, ее не снимали». «Что там стоит?» — спросил я. «Ну, это они, короче, помогали ужасу идти по дну». Их при необходимости накачивали воздухом, чтобы они тянули его вверх и не давали упасть. Или набирали в них воду, чтобы он погружался глубже. Ну, как на подлодках дома Ямадзаки, если вы их видели. — Видел как-то раз, — сказал я. — Но почему они такие тяжелые? — спросил Марк. — Так не было раньше. — Так мы их водой наполнили. — Зачем? — Марк аж откашлялся от изумления. — О, мы тут сделали одну штуку! — Стармех оживился. «Мы будем использовать эту воду для охлаждения главного калибра. Пушка нагревается при каждом выстреле. Мы будем ее остужать». Он говорил таким тоном, будто хвастался своей придумкой. «Это все старик Ригер придумал. На чертежах. А мы доделали. Если нет необходимости погружаться, то можно использовать воду из цистерн для охлаждения. У нас так-то зима», — напомнил я. «А если там вода перемерзнет, то что? Все лопнет?» «Да не должна», — механик вытер вспотевший лоб. «Там датчики стоят, так что она нагреется выхлопами, если слишком остудится». «Мы можем ее слить?» — спросил Марк. «Да, но...» — он откашлялся. «Надо второй компрессор чинить и выдуть ее. Это нужна остановка и...» «А времени нет», — сказал я. «Надо идти. На скорость влияет?» «Не сильно. Просто инерция больше». «Ладно», — Марк отмахнулся. Пошли дальше. На месте разберемся. Если провалимся под лед, я вас задушу, стармех. Не провалимся. Там не так и много веса. Обычная вода. Несколько тонн воды. Марк покачал головой. И как я проглядел. Мы дождались, когда стармех спустится и продолжили путь. Радист настроил мне рацию, и я начал отдавать приказы и слушать ответы от командующих войсками. Последние дни сильных холодов. Надо успеть все сделать. «Сначала я закончу с Красным Драконом». Его пилот пожалеет, что отправился в бой, хотя мог спокойно сидеть у себя в стране. Они же изначально хранили нейтралитет, чего им в голову взбрело отправляться к нам зимой. Закончив с радиопереговорами, я откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, чтобы немного отдохнуть. Но радист не дал мне этого сделать. «Донесение от разведчиков». Растолкал он меня, как я и приказывал ему делать. Я надел наушники поплотнее и прижал микрофон к горлу. «Загорский, слушаю». «Говорит полковник Горностаев. Мы ошибались по поводу Исполина». «В чем именно?» «Вернулись разведчики с той стороны границы. Они сфотографировали Исполины на их местах. Красный дракон не идет в сторону границы, он стоит на месте. И стоит там несколько недель. Он прибыл давно. Мы его спутали с другим. Тогда кто идет на восточную линию?» «Спросил я». «Печать огня Келвина Регварда. Он хочет прорваться и обойти западную линию стыла. Принято отдать приказ Ищейки выступить нам на помощь сразу после ремонта. Я переключился на внутреннюю связь. Марк, полный шаг. Нам нужно оказаться там раньше, чем он».